«Там не выстоят, и ваши сотни не спасут. Иди в Козельск!» Сам же твердил, что князь Роман Ингваревич велел. «Если мы припозднимся из Чернигова, то сразу в Козельск иди». И все же Андрей вот так уйти, увидя половину воинов, просто не мог. Они долго спорили с Евпатием, пока тот не грохнул кулаком по седлу. «Мой тебе приказ, уводи людей, пока еще возможность есть». Бедная лошадь, получившая такой тычок по спине, аж присела. Андрей вздохнул. «А как отбирать-то?» «Скажи, чтобы собрались. Сам отберу». Евпатий был непреклонен, он не собирался ни с кем ничего обсуждать, да и время не терпело. Сам назвал поименно тех, кто останется с ним. Чуть посомневался и добавил соловья-разбойника с его шайкой. Тот довольно кивнул. «Верно мыслишь, боярин, нам не место во всяких там Козельсках, наше место в лесу, а уж вы, мальцы, не сомневайтесь, мы каждый за вас, двоих, троих, будем татарам глотки рвать», и вдруг сурово добавил, «зато уже вы после за нас отомстите». «Правильно сказал, нас побьют, а вы за нас еще отомстите». Конечно, я попала к Андрею, и, конечно, вместе с Вятичем, потому что он Козельский. Я не очень поняла, рад этому сотник или нет, во всяком случае он сжал мое плечо. Молчи, Настя, наше время еще придет. Я вздохнула, оставалась надеяться только на это. Но рассуждать некогда. Пока спорили, кому оставаться, разведка донесла, что татары на подходе. «Евпатий скомандовал нам уходить, а остающимся собраться, чтобы занимать оборону». Вятич с тоской посмотрел в сторону Евпатия. «Ему бы оберег, но у меня нет, и такой сильный в раз не заговоришь». «Оберег?» Меня вдруг пронзило понимание, словно свет включили в темной комнате, где из-за тьмы все предметы казались чужими». Оставляя меня в рязании, Анея надела на шею какой-то предмет, сказав, что это оберег и чтобы не снимала даже в бане. В бане я сняла, но потом надела снова. Вот почему меня не задела ни одна стрела, вот почему все удары меча, предназначавшиеся мне, получал кто-то другой. Анея дала мощный оберег, спавший мою никчемную жизнь в рязании. В другое время я возразила бы себе сама, мол, почему же никчемную? Но только не сейчас. Теперь взгляд на человеческую ценность у меня основательно изменился. «Вятич, у меня есть». С этими словами я спокойно сняла шеи на берег и протянула сотнику. «Отдай Евпатию». Вятич помотал головой. «Нет, тогда ты останешься без защиты. Я сама отдам». Настя, его переговорить надо, он для тебя сделан. Ты можешь? Могу. Переговори. Только если ты немедленно уедешь с Андреем. Наши взгляды схлестнулись, и я сдалась. Хорошо. Обещаю. Ведя спор, мы не заметили, что сам Андрей Юрьевич совсем рядом. Его глаза изумленно раскрылись. Ты девка? Ах ты ж! «Как же я раньше-то не сообразил!» «Андрей, держи ее рядом с собой, хоть привяжи, но держи, я тебе потом скажу!» С этими словами Вятич метнулся в сторону Евпатия Калаврата, который уже выстраивал своих для последнего боя. «Уходи, Андрей, уводи своих!» «А ну, пошли!» Похоже, мой жених и правда был готов привязать меня к своей руке. «Вятич, я догоню!» «Езжайте». Откуда взялся этот татарин? То ли от своих отстал, то ли по нужде в кусты затесался. Но от неожиданности он схватился за меч. Реакция у мерзавца была великолепной. Меня спасла только моя собственная реакция, иначе голова бы оказалась отдельно от туловища. И все же меч полоснул по щеке, лицо и шею залила кровь. В следующий миг татарин уже рухнул, зарубленный Андреем. «Верно, Вятич сказал, что тебя стеречь надо. Дай щеку посмотрю. Не надо. Иди сюда. Андрей хорош. Не будь мое сердце безвозвратно отдано князю Роману, ей-богу влюбилась бы. В кого? В собственного жениха. И вдруг я осознала, что у меня располосовано лицо». Первое мгновение не почувствовала даже боли, зато теперь стало страшно. Лицо, шею, плечо заливала кровь, а при попытке прикоснуться к крайней рукой боль стала невыносимой. Убери руку. Андрей что-то быстро делал с моей щекой, достав из своей седельной сумки тряпицу, а я старалась не грохнуться в обморок. Все, вот так до привала дотерпишь, только руками не трогай и старайся не задевать. Сможешь ехать или за спину посадить? Вот еще смогу. Мы потеряли очень много времени и могли бы не уйти, но татарская разведка натолкнулась на такой отпор оставшихся с коловратом дружинников, что поспешила обратно сообщать своим, что страшные урусы нашлись. Вятич действительно догнал нас. Тысяча Андрея уходила в сторону Козельской рысью, хотя в этой тысяче и половины ее не осталось. По виду сотника можно было понять, что случилось, но я зачем-то спросила «Погибли?». Как окружили, я уехал. Больше помочь нечем. У меня бессильно сжались кулаки. Прошлое никак не желало меняться, и никакие усилия ни мои, ни Анеи, ни Вятича не помогли». Вдруг мелькнула мысль, что если бы не Анеин оберег, Евпатия бы убили гораздо раньше, и не пришлось бы стаскивать против горских храбрецов камнеметные машины, а батыю разворачивать все войско и задерживаться. Колумна не успела бы подготовиться. Значит, все-таки можно изменить в этом прошлом хоть что-то. Вернее, я живу в том будущем, которое результат изменившегося прошлого. Но стоило задуматься над этим, как стало совсем худо. Значит, что бы я ни делала, все равно будут сожженная Москва, погибший Владимир, уничтоженный Торжок, рухнувшая десятинная в Киеве, сотни городов и городков, испоганенных Батыем. И Козельск тоже будет, и голова князя Романа, принесенная Батыю как доказательство его гибели. Накатившее чувство трудно описать. Такой смеси отчаяния, тоски, сумасшедшей злости и ненависти я не испытывала никогда. Кажется, зарычала. Вятич положил руку на мою. «Настя, ты не понимаешь. Я же знаю, что будет. Я знаю, что ты знаешь. Господи, конечно, он же сын ворона, небось, умеет читать мысли. Изменить можно? Не все?» «Но можно. Для этого ты поедешь в Козельск и все расскажешь, чтобы мы могли понять, что можно изменить. Козельск нужно спасти». В ответ только кивок. Вятич отъехал вперед к Андрею и что-то стал говорить, показывая плетью вперед. Тот кивал. Немного погодя, выехав в большой лес, мы встали». Во время короткого привала Вятич прежде всего взялся за мою рану. Конечно, было больно. Так больно, что не передать словами. Но сотник только прикрикнул «Сцепи зубы и молчи!». Я бы и без этого замечания не проронила ни звука. А теперь тем более. Слезы брызнули из глаз, как только он осторожно отделил тряпицу от моей подсохшей раны. Но Вятич знал свое дело. Немного погодя, к ней была приложена какая-то распаренная масса и стало много легче. «Настя, только не усни, нам рассиживаться нельзя. Давай за спину посажу и привяжу, чтобы не свалилась». «И еще один желающий покатать за спиной. Я упрямо помотала головой. Сама доберусь. Только езжай сзади, чтобы видеть, что я не упала». Усмешки не получилось. При малейшем движении губами становилось больно располосованной щеке. Вечером, когда устроились на ночевку, к нашему костерку снова подсел Андрей. Внимательно посмотрел мне в лицо. «Как ты?» «Нормально». «Что?» «Вот черт! Когда я научусь не использовать слова, которые здесь не воспринимают так же, как мы в 21 веке?» «Все хорошо». «Кто ты?» Вятич смотрел на меня настороженно, а я мысленно махнула рукой. Чего уж тут скрывать? Половину-то правды Андрей может знать. Сначала скажи, тебе нравится Луша? Кто? Подозрительно прищурил глаза Андрей дочь Анеи Евсеевны. Ну, обезну, нравится. Женишься? Боярин явно смутился такому наскоку и пожал плечами. Да того ли! А если бы было до того? Женился?» Вятич старательно прятал улыбку. «Женился». Глаза моего жениха смотрели почти с вызовом. Я тоже с трудом сдержала улыбку, но не потому, что хотела ее спрятать, а потому, что было больно. «Значит, женишься». «Я Настя, дочь Федора Евсеевича». «Ты?» «Понятно. Андрей уже что-то подозревал, но не то, что везет собственную невесту». «Я Андрей Юрьевич, и я не хочу, чтобы ты женился на мне, а хочу, чтобы взял в жены мою сестру лушку Глаза Вятича откровенно смеялись.